Он решил поехать. Он подозревал, что Кристин не терпится обсудить новости последних дней, в особенности поразительное заявление Элберта Уэллса. В отеле сегодня делать больше нечего. Впрочем, Питер вспомнил обещание позвонить Маше при Скотт. Он обещал, что позвонит днем, но совсем забыл об этом. Критические события дня произошли всего лишь несколько часов назад. Оказалось, что прошло много дней. и Маша Прискотт осталась где-то вдалеке. Но он решил, что должен позвонить ей, несмотря на поздний час. Он вернулся в кабинет бухгалтера по кредиту и набрал машин номер. «Ах, Питер!» — сказала Маше. «Я весь день сижу возле телефона. Два раза тебе звонила, но тебя не было». Он виновато вспомнил стопку записок на своем столе, которую даже не просмотрел. Я искренне сожалею, но даже сейчас не могу тебе ничего объяснить. Ничего, кроме того, что произошла масса разных вещей. Тогда расскажешь завтра. Маша, боюсь, завтра будет переполненный день. За завтраком, сказала Маша. Если у тебя будет такой тяжелый день, ты должен позавтракать по Нью -Орлянской. Ты, по крайней мере, знаешь, что это такое? Я обычно не завтракаю. Завтра позавтракаешь. Невозможно было устоять перед ее непосредственностью. и потом он как-никак сбежал от нее сегодня днем. «Но завтракать придется рано, когда тебе угодно». Они договорились на 7.30. Несколько минут спустя он катил на такси Кристин. Он позвонил, Кристин открыла дверь. «Ни слова», — сказала она, — «надо сначала выпить, я просто в себя не могу прийти». «Выпить просто необходимо», — сказал он, «тем более, что ты и половины еще не знаешь». Она достала из холодильника коктейли. На столе появились бутерброды с ветчиной. Питер вспомнил, что, несмотря на свой визит на кухню, он ничего не ел с полудня. «Так, — говорит Нава", сказала Кристин, — ну-ка садись за стол». Он послушно сел, глядя, как она расторопно хозяйничает. У него было такое чувство, что здесь он защищен от всего, что может произойти на свете. Оба они чувствовали такое родство, что даже молчание — не мешало им понимать друг друга. Питер отодвинул коктейль и взял поданный Кристин кофе. «Ну вот», — сказал он, — «С чего же начать?» Они говорили почти два часа, с каждой минутой чувствуя, как растет их близость. «Не представляю, как я усну сегодня», — сказала Кристин. «У меня голова кругом. Мне тоже не до сна», — сказал Питер. «Но только по другой причине». Единственное, чего ему хотелось, чтобы эта минута длилась бесконечно. Он обнял Кристин и поцеловал. Пятница «Можно понять, — думал Питер Магдермот, — почему герцог и герцогиня Кройдены качат начальника сыска Огилви к краю крыши отеля?» Но странно, даже более чем странно то, что в нескольких метрах от них Кертис О'Кив и Уоррен Трент наносят друг другу удары окровавленными рапирами. И почему же, недоумевал Питер, капитан Йолс, стоявший возле чердачной двери, не вмешается? Потом Питер заметил, что капитан следит за огромным птичьим гнездом, в котором единственное яйцо начало покрываться трещинами. В мгновение спустя из расколовшейся скорлупы появился огромный воробей с жизнерадостным лицом Элберта Уэллса. Внимание петра снова привлекла группа у края крыши. Там вместе с Огилви теперь сражалась, стараясь удержаться Кристин, а Маша Прискот, присоединившаяся к Ройденам, помогала спихивать этот сопротивляющийся комок все ближе и ближе к жуткой пропасти. Уличная толпа... завороженно смотрела вверх, а капитан Йолс, зевнув, прислонился к дверному косяку. «Если я хочу спасти Кристин, я должен действовать сам», — решил Питер. Он попытался двинуться с места. Ноги не повиновались, они словно приросли к крыше. В отчаянии он встретился взглядом с Кристин. Внезапно Кройден и Маша, О'Киф, Уоррен тренд Все замерли, прислушиваясь. Элберт Уэллс в образе воробья наклонил голову. Огилви и Йолс и Кристин тоже прислушивались. Почему? И вдруг Питер тоже услышал.